Глава 7 е Уважаемые жители и гости города В связи с игнорированием последнего указа городского собрания и низкой явкой на избирательных участках администрации города принято решение об отмене именной пластиковой карты которая служит персональным электронным ключом к городской инфраструктуре Надеемся, что данное решение повлияет на вашу сознательность Спасибо за внимание «Это что, наш карты м о с к в и ч а лишили?» усмехнулся слепой, когда голос затих. Хотя веселого тут было мало. Остальные молчали, обратив свои вопрошающие лица ко мне. Как-то так повелось, что лучше всего с «веселочиновничего» на «человеческий» переводил я. «Ну, полезай, дяденька Оленин, на броневик». «Помните, что сказал голос в прошлый раз?» спросил я, и в духе лучших р и т о р о в сам же и ответил. Настоятельно рекомендовал сформировать народные дружины или попросту объединиться. Времени давал сутки, и, судя по всему, н е одни мы такие неинициативные. Чего тогда просто не фиганул бы, как обычно? Пожал плечами заспанный крыл. Он же вроде пугал опасными хищниками, с которыми невозможно справиться в одиночку. Видимо, эти хищники настолько неприятные ребята, что наглядный урок, как надо себя вести, обойдется слишком дорого. Иными словами, многие погибнут, а голосу это не нужно. Единственным фактором против объединения было преимущество собственного района, и его сегодня голос и отменил. «И как объединяться будем?» – спросила гром баба, не сводя с меня глаз. Я хотел пошутить, что сначала телами, однако сдержался. Еще чего доброго подумает, что я всерьез, а мне, как ответственному мужчине, придется отвечать за слова. Мое молчание слепой расценил по-своему. «Ты, Шипаштый, не думаешь, что мы тебя обузой штанем? Тут у каждого ешьт ш в о и козыри в рукаве». «Ого, это интересно!» Я даже спросить не успел, как слепой немного покопался и вытащил из инвентаря, а больше было н е т к у д а Ружье подняв перед собой. Я сглотнул подкативший горлу комок и прощупал оружие взглядом так тщательно, будто в руках подержал. Знаменитый гладкоствольный ИЖ-27 с ореховым ложем. Судя по всему, калибр 12,76, стандартная длина ствола. Ружье простое, его даже назвали велосипедом Калашникова. Непотопляемая, как аппетит громбабы. Если честно, сам бы от такого не отказался. «Патроны есть?» — спросил я, пытаясь скрыть волнение. «Дробь!» — ответил слепой. «В чего? Шесть штук. Но с ю д а и сам знаешь. Можно и шляпок от гвоздей напихать. Для пущего эффекта. Бог уберег, пока штрелять не приходил о с ь н у что сказать, хороший у тебя бог». Мой вот явно отвернулся и показывал зад, если уж пришлось расстрелять весь магазин ПМ-а. Видимо, узнал, зараза, что я атеист. «А чего ты перед ним распинаешься?» — возмутилась Громбаба. «Будто он тут главный». «Потому что шипаш ты и будет главным», — коротко ответил слепой. «Ты, Громуша, женщина видная. Себя в обиду не дашь, но как и в ш а б а б ы «Дура!» От такого шепелявого безапелляционного заявления старика опешил даже я. Да и сама соседка явно не ожидала подобного поворота событий. Слепой всю дорогу был милым, как божий одуванчик, а его похабные комментарии воспринимались даже как некоторая б л а ж а в о т тебе соседушка и ю р и й в день. Кушайте, не обляпайтесь». «У отряда должен быть командир», Тут это вша демократия и л и б е р а ш т е где мнение каждого надо в ы с л у ш а т ь а потом жопу подтереть, чтобы никто не обиделся. Работать не будет. Шипаш ты идеальный кандидат. Я шли бы в депутаты баллотировалша. Я бы за него хайшиша сгалашовал. Ага, депутат проклятого города. Это даже интересно». «Всем женщинам по мужику, всем зэкам по раскаленному пруту в задницу». «И я за дядю Шипа», — подал голос крылатый. «Я тоже», — сказала Алиса, получив недовольный взгляд от своей арендодательницы. «Интересно, наша новенькая это серьезно или пытается себе п а р о ч к у в выбить?» «Я разве против?» — спросила гром баба, однако ее лицо походило на плотную завесу туч, которая сейчас давила сверху. Но хотелось бы сначала все на берегу обсудить, прежде чем в лодку сесть. Как жить собираемся? Кто на веслах сидеть будет? Куда грести начнем?» Я кивнул, невольно поразившись поэтическим сравнением Громбабы. Ранее за ней подобного не наблюдалось. Видимо, в кризисные моменты включались какие-то скрытые художественные способности. Вообще не ожидал, что разговор сложится именно так. Мне виделось, что придется довольно долго раскачивать и уговаривать соседей на необходимое объединение. Оно в любом случае назревало, к тому же после событий прошлой ночи, когда у нас появился вполне очевидный враг. Потому что вдвоем с крылом против толпы з е к о в мы не вывезем. И, конечно, я не видел в роли лидера никого из моих соседей. Слепой слишком стар, да и сам вряд ли метит в дамке, ему проще быть за чьей-то спиной. Громбаба импульсивна и не сдержанна, Ее выкрута с Алисой вообще можно оставить без комментариев. У Крыла мало опыта, а новенькую я и вовсе в расчет не брал. Не скажу, что я горел желанием возглавить этот гордый, но маленький коллектив. Но другого адекватного кандидата на роль лидера попросту не было. А если мы будем и дальше сопли жевать, то нас точно схарчат и неважно кто. Претендентов здесь хватало. Хорошо, расскажу, как я это вижу. Первое. Жить нужно в одном квартале. Так повышается мобильность в случае нападения. Еда, оружие, камни и все, что мы найдем в вылазках и боестолкновениях, будет делиться в равных долях, но учитывая участие членов группы. Если кто-то решит, что лучше сидеть на жопе ровно в квартале, это его выбор. По поводу последнего, вы не забываете, что вариант ждать у моря погоды – это вообще не про нас. За пределами наших кварталов, желающих вас убить уйма. К тому же учитываем голос и его чувство юмора. А если мы найдем пулемет, например, то... Подала голос г р о м б а б а То его получит тот, в чьих руках от оружия будет наибольшая польза, ответил я. Либо если патронов окажутся достаточно, мы обучим каждого стрелять. Также нужно будет обновить защитные рубежи. Походу установим общие правила проживания. Я грустно вздохнул, но все же произнес. Решение далось мне непросто. Пайка будет общей. Я склоняюсь к варке какой-нибудь баланды. Простите, каши или супа. Но это уже частности. По поводу так называемого командира, как выразился слепой. Все приказы говорятся один раз, выполняются сразу. Если кто-то решит, что это его не устраивает, никого не держим. Лидер может поменяться, если в открытом голосовании об этом скажет большая часть группы. Вопросы? Говорил я быстро, вместе с тем стараясь не сбиться. Продумывать все это начал сразу, как голос сказал об объединении. Пытался не жестить, чтобы не отпугнуть в первую очередь женщин. И в то же время не давать много свободы. Немножко напугал, нарисовал общего врага, подтолкнул к сплочению. Все как по учебнику. К примеру, большая часть группы в нашем случае – это три человека. Другими словами, много, очень много. Если они пойдут против, так или иначе будет конфликт, а то и кровопролитие. Значит, придется власть отдать, а не вечно пить чай с малиновым вареньем, забивая дубинками недовольных. Другой момент выразить свое мнение, отличное от остальных, да еще вслух, поэтому и был введен пункт про открытое голосование. Для этого нужны яйца. Такие здесь имелись не у всех. Я ожидал многого, возражений, и препирательств, даже посыла на три веселых буквы. Но оказалось, что соседи как-то спокойно восприняли мои диктаторские правила с легким налетом демократии. «В каком квартале жить будем?» – спросила г р о м б а б а «Мне кажется, здесь все очевидно», – ответил я, облегченно вздохнув. «В моем». «По расположению он наиболее оптимален, в него всего два входа. С дальней стороны лица посадка, соответственно, оттуда приходов незваных гостей ожидать не придется». «Я же говорю, шипаш ты, мужик можговитый!» Радостно подал голос Любой, будто сам все это придумал. «Я не требую ответа прямо сейчас», — подытожил я. «Каждый может взять час на раздумья, а потом мы еще раз соберемся». Это я перестраховался, чтобы лишний раз не давить. Решение действительно важно, е от него зависит наше будущее. Но оказалось, что некоторые из моих соседей только и ждали отмашки. Первым появился крыл, чему я совсем не удивился. Точнее, было бы наоборот любопытно, если бы пацан послал меня к чертям и сказал, что подобные условия его не устраивают. «Куда мне вещи положить, дядя Шип?» – спросил он. «А где они?» «В инвентаре же». «Да, все не привыкну. Давай в главный дом. Там во втором подъезде есть пара неплохих квартир в молодежном стиле». «Я даже боюсь представить, что ты имеешь в виду», – фыркнул крыл, но отправился осматриваться. а спустя четверть часа пришел слепой. Я впервые видел старика так близко. Крючковатый нос, водянистые прищуренные глаза, залысина на макушке. Морщинистые пальцы крепко вцепились в ружье, которое старик нес перед собой и не собирался убирать в инвентарь. Но что самое главное, слепой явился не в боевой трансформации, давая понять, что он здесь с добрыми намерениями. Мне и самому невероятно сложно далось остаться человеком и не выбросить шипы. Обычно, если ты видишь кого-нибудь так близко, значит, он хочет тебя убить. Теперь же мне предстояло обзавестись новым союзником. Дико страшно, будоражище. Шипаш ты, кивнул слепой и протянул руку. Рад нормальному знакомству. Взаимно, я ответил на рукопожатие. Выбирай, где хочешь заселиться. Если ты не против, я буду жить где-нибудь ждещ. Указал он на второй, тот самый неосновной дом. Чтобы лишний раз не мелькать перед глазами. А слепой-то оказался не глупым мужиком. Понимал, что сейчас все испытывают дискомфорт из-за нарушения личного пространства. Это как если бы всю жизнь жил в тайге и резко переселился в мегаполис. В первое время, пока не привыкли, лучше действительно пересекаться лишь в крайнем случае. «Можно?» – я указал на ружье. Старик немного поколебался, но все же отдал оружие. Я пытался скрыть далеко не белую зависть. Иж был в отличном состоянии. С эжектором совсем новенький. Казалось, из него будто даже никто и не стрелял. «Обращаться умеешь?» «Умею», — уверенно ответил слепой, и в этом заявлении не было страха за то, что я могу отобрать оружие или некоторого бахвальства. «Просто честный ответ». Поэтому ружье перекочевало обратно. И слепой после еще пары дежурных фраз, которые помогли хоть как-то растопить лед и преодолеть неловкость, отправился выбирать себе квартиру. А я почопал наверх. У меня было чем задобрить старика. Как только я понял небольшой изъян соседа, то собрал все имеющиеся очки у себя в квартале. А потом и крылатый кое-что притащил. Разбирался я в окулярах примерно так же, как свинья в сортах вина. однако понимал, что кое-что может слепому подойти. Отчего же до сих пор не предложил старику очки? Признаться, было такое желание, когда он впервые заступил в караул. Но выяснилось, что слепой вполне справляется и без окуляров. Вот и решил приберечь очки до лучших времен. Почему? Потому что это не входило в рамки наших торговых отношений. Сказать по правде, мы прежде со слепым ничем и не обменивались. У него не было того, что могло заинтересовать меня. Про ружье тот молчал, как рыба об лед. А заниматься благотворительностью я не собирался. Альтруизм – плохая черта для города. Да и попросту было боязно отдать игольчатой Катюше дополнительную систему наведения. А теперь… Теперь все изменилось. Потому, когда я позвал слепого и показал коробку самых различных окуляров, тот едва мог сдержать слезы. Мне даже неудобно стало, мучил старика все это время. Но кто ж мог подумать, что все так обернется, и мы окажемся в одной лодке? Знал бы прикуп, жил бы в Сочи, а не в этом проклятом городе. Следом и крылатый подтянулся, который, как оказалось, разбирался в моде. Мол, надо вот эти посмотреть. Роговая оправа еще актуальна. Можно обратить внимание на круглые или оверсайз, на них сейчас писк. Уж не знаю, кто там пищал, точно не наш голос. Да и дефилировать тут было особо негде. Больше всего по зрению слепому подошли здоровенные учительские очки в пластиковой оправе на половину лица. Сказать по-честному, в них старик стал немного походить на чикатило. Но я решил не говорить об этом слепому. Тот радовался, как ребенок, крутя головой, рассматривая мой квартал с видом провинциала из Урюпинска, первый раз оказавшегося в Сан-Тропе. Чего человеку настроение портить? Не успели мы порадоваться за нового члена группы, которому навели резкость, как со стороны квартала Крылатого кто-то громко захмыкал, привлекая наше внимание. Гром баба собственной п е р с о н о й стояла с двумя внушительными чемоданами. Она что, игнорировала инвентарь или так в нем и не разобралась? Тоже поймет. Вблизи она оказалась обычной теткой за пятьдесят. Бог знает, может, ей было и меньше, однако двойной подбородок и расплывшееся тело не располагали к маложавости. Но вместе с тем черты приятные, темно-зеленые глаза, круглое рязанское лицо, нос картошкой. Держу пари, лет тридцать назад она была вполне ничего. И лишь с запозданием я заметил нечто вроде румян и стрелок. «Бог ты мой, до меня только что дошло!» Женщины тоже не особо долго думали про объединение, просто отведенное на р а з м ы ш л е н и е время уделили наведению марафета. Сказать по правде гром бабе это не помогло, а Алисе и не нужно было. Глядя на молодую особу, я пытался размышлять конструктивно, исключительно в созидательном ключе. Однако проклятое мужское начало категорически мешало этому. Алиса оказалась невероятно красива. Создавалось впечатление, что каждое ее движение было отрепетировано тысячу раз, чтобы, наконец, стать идеальным. Каштановые волосы до плеч, огромные глаза, ямочки на щеках, пухлые, манящие в полуулыбке губы. Они точно просили прикоснуться к ним. «Шипастый! Хватит девочку взглядом раздевать!» х р и п л о в а т ы й голос гром бабы заставил меня вынырнуть из эротических фантазий. «Лучше кусты свои отключи!» «Проходите, они вам ничего не сделают», — ответил я. Пока гром баба колебалась, Алиса грациозно перешагнула через кусты подошла к нам, улыбнувшись и протянув руку. «Алиса!» а ш и п о с т ы й Я дал петуха, коснувшись нежной, как шел кожи. Мне стало как-то неудобно из-за своих грубых рук, мозолей на подушечках ладоней. И как только новенькая коснулась меня, против воли стало расти естество. Да блин, что такое? Мне же не шестнадцать лет, в конце концов. Крылатому, кстати, было совсем не по себе. Бедняга пошел п а н ц о в ы м и пятнами, как после бани, и еле слышно произнес свое прозвище. Слепой повел себя адекватнее всех, однако не сводил взгляда с филейной части соседки. Да, полная безговорочная капитуляция. Хорошо, что подоспела гром баба, охладив меня рукопожатием пальцев сарделек. «Занимайте понравившиеся квартиры», — сказал я. «Мы с Крылатым будем жить здесь. Думаю, разумно, если вы расположитесь в соседнем доме. Я называю его второй. Если что-то понадобится, обращайтесь. Только прежде, чем подняться по лестнице, все-таки позовите по имени, а то мало ли чего». в о з р а ж е н и е не последовало. Все стали расходиться по подъездам в поисках подходящих квартир. Я лишь нагнал старика. «Слепой, одолжи ружье на полчаса. Обещаю, без острой нужды патроны не тратить». «На к о е оно тебе?» — напрягся старик. Пришлось в общих чертах рассказать, и после непродолжительного обдумывания ружье и патроны оказались в моих руках. Думаю, не последнюю роль здесь сыграли подаренные очки. Конечно, пока рано делать какие-то скоропалительные выводы, однако союз с слепым мне нравился все больше и больше. Я забежал в ближайший подъезд, скинул с е б я одежду, которую убрал в инвентарь и перешел в боевую трансформацию. Немного подвигал правой рукой. Зараза! Плечо все равно болит. Ну да ладно, у меня тут огнестрел, который, кстати, надо зарядить на всякий случай. Двор пустовал. Соседи, перешедшие в категорию «близкие» с о с е д у ш к и почти родственники, судя по свету, в квартирах обследовали новые владения. Надо сегодня же заняться колючими рубежами обороны, высыпать еще стекла на дорогу и встать в ружье. Караул никто не отменял. А позже может удастся заняться периметром более основательно. Но для начала следовало прошерстить ближайший ко мне квартал. Населенный квартал. и узнать, что там произошло с психом. Или на крайний случай познакомиться с новым хозяином. Потому что наша коммуна слишком малочисленна, чтобы противостоять внешним врагам. И новые члены ей не помешают».